Глава 11 «Войди», — проговорила женщина, — я вошел. «Сядь». Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими, блестящими глазками. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Сара Вильямс». «А где ты живешь? Не пососедствовали?» «Нет, мэм. В Гукервилле. В семи милях отсюда. Я шла все время пешком и устала». Небось, проголодалась. Погоди, я найду тебе чего-нибудь поесть. Нет, мам я есть не хочу. Давечья я была страшно голодна. Остановилась на ферме. Отсюда будет с милю. Вот почему и запоздала. Мама лежит больная. Денег у нее нет, ни гроша. И я пришла сказать об этом дяденьке Абнеру Муру. Мама говорит, что он живет в верхнем конце города. Я здесь первый раз. А вы его знаете? Нет. Да ведь я здесь мало кого знаю. Еще двух недель не прошло, как мы живем здесь. Отсюда довольно далеко до верхнего конца города. Лучше оставайся здесь переночевать. Сними шляпу. — Нет, — сказал я. — Мне бы только немножко отдохнуть, я пойду дальше. Я не боюсь темноты. Она возразила, что не пустят меня одну. А вот скоро ее муж вернется и проводит меня. Потом она стала рассказывать про своего мужа, про всю свою родню и про то, как им хорошо жилось прежде, и как они дали Маху, что переселились в этот городок. И пошла, и пошла. Я уж стала опасаться, не дал ли я Маху, забравшись сюда, с целью разузнать, что делается в городе. Но вот, наконец, она завела речь про убийство, про отца. И тогда я готов был слушать ее болтовню сколько угодно. Она рассказала мне, как Том Сойер и я нашли клад в шесть тысяч долларов. Она уверяла, будто в 10 Рассказала все про отца, изобразила, что это за сокровище и какое я сокровище. И, наконец, начала про то, как меня убили. «Кто же убил-то?» — спросил я. «Мы много слышали об этом толков в Гуккервилле, но так-таки не узнали, кто убил Гека Финна». «Ну, признаюсь, многие хотели бы докопаться, кто убийца». Некоторые подозревают, что старик фин сам это сделал. Да, быть не может. Сперва почти все так думали. Чуть-чуть было не расправились с ним по закону Линча. Да потом изменили мнение и решили, что это сделал беглый негр по имени Джим. Как? Он? Я прикусил язык, сообразив, что лучше помалкивать. А она продолжала, даже не замечая, что я прервал ее. Негр. Сбежал в ту самую ночь, как убили Гека Фина. За его поимку назначили награду 300 долларов. И из-за старикафина тоже назначена награда 200 долларов. Видишь ли, он явился в город поутру после убийства и сам рассказал о происшествии. Потом ездил вместе со всеми на пароходе отыскивать тело, как ни в чем не бывало. Уж перед вечером его хватили, чтобы расправиться с ним судом Линча, а его и след уж простыл. Ну и на другой день, как обнаружилось, что негр сбежал, на него и взвалили убийство. Между тем, покуда об этом судили-редили, вдруг возвращается старик Финн, вламывается к судье Тэтчеру, буянит, кричит, чтобы ему дали денег искать негра по всему Иллинойсу. Судья дал ему немного денег, но в тот же вечер он напился пьян и прошатался до полуночи с двумя какими-то подозрительными молодцами, а потом скрылся вместе с ними. С той поры он так и не показывался, да и не думают, чтобы он вернулся теперь. Многие все-таки уверены, что это он сам укокошил своего сынишку, подставив все так, чтобы подумали, будто это сделали разбойники, и чтобы потом заполучить гекковые деньги без всякой тяжбы. Говорят, он на это способен. ужасный хитрый негодяй. Если он не вернется в течение года, все обойдется для него благополучно. Ведь против него нет никаких прямых улик, это ясно. Все тогда уляжется, и он преспокойно заберет себе денежки. Да, и я тоже думаю, мам мне кажется, это очень правдоподобно. Что же, теперь перестали подозревать негра? О, нет, не все. Некоторые еще думают, что это его рук дело. Впрочем, теперь уж и до негра скоро доберутся, а вось он признается с перепугу. Как? Разве до сих пор его ловят? Ох ты, дурочка! Да разве 300 долларов на полу валяются? Не каждый день их найдешь. Думают, что негр здесь где-нибудь скрывается недалеко. Я сама того же мнения, но не разглашаю этого нарочно. На Медни... Я разговаривала с одним старичком и его старушкой. Они живут здесь, по соседству, в бревенчатой лачуге. Старики говорят, между прочим, вряд ли кто когда-нибудь бывает на том острове напротив, на Джексоновом острове, как его называют. — Живет там кто-нибудь? — спрашиваю я. — Нет, никого. Я замолчала, но все об этом думала про себя. Я почти уверена, что видела там дым на мысу два дня тому назад. Чего доброго, думаю, это негр там скрывается. Во всяком случае, стоит обыскать это место. После того я уже дыма не видала, верно, негр ушел оттуда, если это был он, но мой муж все-таки отправится туда на разведку, он, да еще другой человек. Он был в отлучке по делам, но сегодня вернулся, я ему все рассказала. Мне стало так неловко, что я не мог сидеть смирно и беспокойно вертел руками. В смущении я взял иголку со стола и принялся вдевать в нее нитку. Руки мои тряслись, и дело не спорилось. Женщина замолчала. Я поднял на нее глаза. Она пристально смотрела на меня, слегка улыбаясь. Я положил на место иголку с ниткой и сделал вид, что слушаю с интересом. Да и как было не заинтересоваться? — 300 долларов — это куча денег, — проговорил я. — Вот кабани моей маме достались. — А что, ваш муж сегодня туда поедет? — Как же непременно. Он пошел теперь в город с тем человеком, о котором я тебе говорила, раздобыть лодку и взять у кого-нибудь, если можно, еще одно ружье. Они отправятся после полуночи. Не лучше ли, если они подождут до рассвета? Виднее будет. — Это так, да и негру тогда виднее. После полуночи же он, вероятно, заснет. Тогда им удобнее будет пробраться лесом, отыскать его костер в темноте, если он развел его. Об этом я и не подумала. Женщина опять пытливо взглянула на меня, и мне стало очень не по себе. Немного погодя, она спросила, — Как тебя зовут, душечка? Я забыла. — Мэри. — Вильямс. Мне вдруг вспомнилось, что я как будто назвал себя иначе в первый раз. Словно бы я сказал тогда Сара. Я сконфузился и боялся, что она это заметит. Мне ужасно хотелось, чтобы хозяйка что-нибудь сказала, и чем дольше она молчала, тем больше я чувствовал смущение. — А мне показалось, душечка, — проговорила она наконец, — что ты сначала назвалась Сарой. — Да, мэм, это правда. Сара Мэри Вильямс. Сара — мое первое имя. Иные зовут меня Сарой, а иные — Мэри. — В самом деле? — Да, мэм. У меня немного отлегло от сердца, но все же мне хотелось поскорей выбраться отсюда. Я не смел поднять глаз. Тут хозяйка принялась тужить, жаловаться на тяжелые времена говорила, как бедным приходится жить и как крысы хозяйничают здесь, в лачуге, будто у себя дома и так далее, в том же роде, я опять немножко ободрился. Насчет крыс она была права. То и дело из щелей высовывались крысиные мордочки. Она рассказывала, что когда она одна, ей всегда приходится иметь под рукой что-нибудь тяжелое, чтобы кидать в крыс, а то они не дают ей покоя, проклятые. Она показала кусок свинца. Этим она обыкновенно довольно метко попадает. вот дня, два, три тому назад потянула себе руку и теперь не может бросить. Однако она выждала случая и попробовала метнуть свинцом в крысу, до да промахнулась и вскрикнула «Ох, от боли!». Она велела мне попытаться в следующий раз. Мне хотелось улизнуть, прежде чем вернется старик, но, разумеется, я не подал виду, а взял свинец, и первую крысу, которая показала нос, я так здорово полоснул, что она едва унесла ноги. Хозяйка похвалила меня за ловкость и выразила надежду, что следующую крысу я непременно убью. Она подняла кусочек свинца, потом принесла моток пряжи и велела мне помогать ей разматывать нитки. Я растопырил руки, она надела на них моток и продолжала тараторить про свои делишки. — А ты не прозевай крыс, — заметила она вдруг. — Лучше держи свинец у себя на коленях наготове. Она бросила мне комок на колени, я проворно сдвинул ноги, а она все продолжала говорить без умолку. Вдруг она сняла моток с моих рук, заглянула мне в глаза да так ласково и сказала, — Ну-ка, признайся, как твое настоящее имя? — Что? «Что такое, мэм?» «Ну да. Как тебя зовут? Билл? Или Том? Или, может быть, Боб?» Я затрясся, как осиновый лист, и не знал, куда деваться. «Помилуйте, мэм. Не смейтесь над бедной девочкой!» — пробормотал я. «Если я вам мешаю, то я...» «Полно! Перестань! Сядь!» И оставайся на месте, я тебя не обижу и не донесу на тебя. Ты только расскажи мне свою тайну. Доверься мне. Я не разболтаю, мало того, я еще помогу тебе, и старик мой поможет, если хочешь. Знаю я, ты, верно, сбежавший подмастерье Вот и все. Что ж, невелика важность, тут нет ничего дурного. С тобой, верно, жестоко обращались, а ты взял да и удрал. Господь с тобой, дитятка, я не выдам тебя. Расскажи мне всю правду. Будь умница. Я сконфузился и признался, что в самом деле нечего больше играть комедию. Лучше отвести душу и покаяться во всем. Только бы она не разболтала. Я рассказал ей, что я круглый сирота. Отец с матерью у меня померли, вот и отдали меня к сердитому старому фермеру в 30 милях отсюда. Он обращался со мной так безжалостно, что я потерял терпение, воспользовался его отлучкой, стащил кое-какую одежду его дочери и сбежал. В три ночи я прошел 30 миль. По ночам я шел, а днем прятался и спал. Я захватил с собой из дому мешок с хлебом и мясом и этим питался всю дорогу. Теперь я надеюсь, что дядя абнармур Мур возьмет меня на свое попечение. Затем я и пришел в этот город. Гошен. «Гошин, дитятка!» «Да это вовсе не Гошин, а Питерсборо. Гошин в 10 милях выше по реке. Кто тебе сказал, что это Гошин?» «Один человек, которого я повстречал сегодня на рассвете. Дойдешь, — говорит, — до перекрестка, там, — говорит, — возьми вправо, милях в пяти оттуда и будет Гошин». «Он был пьян, должно быть, или нарочно морочил тебя». Правда, он смахивал на пьяного. Да что ж, говорить теперь все равно. Пойду дальше и доберусь до Гошина на рассвете. Постой минутку. Я дам тебе кое-что закусить. Пригодится в дороге. Она приготовила мне закуску и говорит. А ну-ка, скажи мне, мальчуган, когда корова лежит на земле, как она подымется сперва? Задом или передом? Задом, мэм. Ну, а лошадь? Передними ногами. С которой стороны дерево? Больше мху растет? — Северной. — А если пятнадцать коров пасутся на пригорке, сколько из них едят траву, обратившись головами в одну сторону? — Все пятнадцать, мэм. — Ладно, видать, что ты жил в деревне, а я думала, уж не хочешь ли ты опять морочить меня. Как же тебя зовут по-настоящему? — Джордж Питерс. — Хорошо же. Помни свое имя, Джордж. Не забывай его и не говори, что тебя зовут Александром а потом Джорджем Александром, когда тебя поймают. Да смотри, не попадайся ты на глаза женщинам в этом наряде. Ты плохо разыгрываешь роль девочки, а мужчин, впрочем, ты, пожалуй, сможешь одурачить. Вот еще что. Когда вдеваешь нитку в иголку, не суй ушко на нитку, а держи иголку неподвижно и продевай в нее нитку. Женщины так делают, а мужчины всегда наоборот. А еще... Когда кидаешь чем-нибудь в крысу или во что другое, становись на цыпочки, подымай руку как можно выше над головой и промахивайся на целую сажень. Кидай с плеча, выпрямив руку, как кидают девочки, а не от кисти и локтя, как мальчики делают. Заметь тоже, когда девочка старается поймать что-нибудь себе на колени, она раздвигает колени, а не сжимает их, как ты давеча сделал, когда ловил свинец. Я сейчас же догадалась, что ты мальчишка, как только увидела, как ты неумело вдеваешь нитку в иглу, а уж остальные приметы только подтвердили мою уверенность. Ну, а теперь ступай с Богом к своему дядюшке. Сара Мэри Вильямс, Джордж Александр Питерс, и если попадешь в беду, дай знать миссис Джудити Лофтус. Это я. Постараюсь помочь тебе». Держись все время береговой дороги и в другой раз захвати с собой чулки с башмаками. Дорога тут каменистая, и ты поранишь себе ноги, пока доберешься до Гошина. Пройдя берегом ярдов пятьдесят, я вернулся назад к тому месту, где был привязан мой челнок. Я вскочил в него в попыхах, поплыл вверх по реке и переправился на ту сторону. Шляпку свою я сбросил, мне больше не нужны были шоры. Очутившись на середине реки, я услышал бой часов, остановился и насторожил уши. Звук несся по воде слабый, но отчетливый. Пробило 11 Когда я добрался до острова, я не остановился даже, чтобы перевести дух, хотя порядочно запыхался, а бросился прямо к лесу, где был прежний мой бивуак, и развел яркий костер на высоком сухом месте. Потом опять прыгнул в челнок и поплыл к нашему привалу, на полторы мили ниже, торопясь, насколько хватало сил. Я высадился, помчался по лесу к холму и прямо в пещеру. Джим крепко спал. Я растолкал его. — Вставай проворней, Джим! Нельзя терять ни минуты, за нами погоня! Джим не стал расспрашивать, даже не проговорил ни слова. Но потому, как он лихорадочно торопился, можно было судить до какой степени он перепуган. Тем временем все наше имущество было наскоро перетащено на наплод и мы приготовились отчалить на нем из бухточки окружной вербами. Первым делом мы потушили огонь у пещеры и потом не зажигали даже свечи. Я отъехал немного от берега на челноке и осмотрелся кругом, не видать ли чего, но если бы даже и была какая-нибудь лодка на реке, Я не мог бы ее разглядеть. Царила глубокая тьма, и только звезды слабо мерцали на небе. Мы отчалили на плоту и поплыли в тени мимо острова среди мертвой тишины, не произнося ни слова.